Глава 66. Братик, ну ты чего такой хмурый? Настя приземляется рядом со мной на диван, обнимает за руку, прикладывает светло-русую макушку на плечо и протягивает кружку с горячим кофе. Неделю уже сам не свой. Это из-за Василисы? Дергаюсь инстинктивно, как собака. В ответ на одно имя. Так резво, будто мне вот-вот дадут вкусняшку в виде радовой. А ее рядом нет. Уже неделю. Не пишет. Пропала. На звонки не отвечает. В социальных сетях не активничает. Даже не дает подсказку, где она может находиться. И плевать, что я знаю. Путешествует по городам. Сначала Нижний Новгород, сейчас в Казани. Дальше, скорее всего, Екатеринбург. Организаторы пока толком не определились а я сиди и реагирую на каждое изменение. Дико хочу поехать к ней, взглянуть одним глазком, на ее прямую спинку, гордую осанку, расправленные уверенно плечи, этот вечно завязанный хвостик на голове. Да я по всему соскучился. «Нет», — отмахиваюсь, принимая чашку. «Что-что, а -что, при сестре говорить об отношениях не хочу. До сих пор не знаю, что у нее произошло с Гордеем» в которого была безбожно влюблена. Что аж выбрала не меня, единственного родного человека, а его. И хоть не показывает своих чувств, но уверен, эта ранимая душа до сих пор плачет ночами в подушку. Не хочу вскрывать ее вот только зашитые раны. С огоньком она начала отгораживаться от всех проблем, каждый день болтая с Зиной, вышедшей из отпуска дом домработницей. «Вот кого ты пытаешься обмануть, а?» Сильнее обнимает меня. «Я же все вижу. Не дурочка. Может, тебе поехать к ней?» «Нет». Отрезаю, переводя взгляд на окно. За ним хреновая погода. Осень наступила. Пошли дожди. Гром разразил небо. Молнии сверкают вдалеке. По новостям передавали, что в дерево ударило что? «Как там Вася? Она ведь боится такой погоды». Помню ее панику, как скрывалась в тренерской, лишь бы не ехать домой, как вжималась в кожаное сиденье моей машины, как закрывала уши, тяжело дышала и как однажды от страха бежала домой по лужам, наступив в яму и свернув ногу. Все помню. И волнуюсь. Как она там? Лежит сейчас под одеялом, закрыв уши? Или слушает музыку в наушниках? Или нашла в ком-то поддержку? Как ее Валера. стискивая от злости зубы и сжимаю ладони в кулак. Напрягаюсь так, что это ощущает даже Настя. «Нет, нет», — бубнит она. «Чего заладил?» «Ну хорошо, не езжай». «Не поеду», — снова чеканю. «Василисе я верю». «Чёрт, мы даже не в отношениях, чтобы я запрещал ей с кем-то встречаться». Или обижаться, если она с кем-то обнялась или поцеловалась. И это угнетает. Она уехала, даже не обсудив наши с ней отношения. А их и нет. И именно от них Вася и предпочла убежать. И от своих чувств. Не убежит. Вернется. Рано или поздно. А я терпеливо буду ждать. Волноваться, переживать и скучать. Пойдем лучше ужин приготовим», — поворачиваюсь к сестре и улыбаюсь. Настя всегда обильной была, а сейчас вообще. Как вернулась такая лапочка, что я не могу. Поэтому не выдерживаю, отставляю чашку и обнимаю ее за плечи. Пока рядом со мной есть она и лев, я справлюсь. «Что бы я без тебя делал, а?» — тру кулаком ее макушку. «Больно!» Вопит, вырываясь. И, сделав это, подпрыгивает с дивана и бежит в сторону кухни. «И в отместку ты будешь резать все, что я ненавижу». Лук, улыбнувшись, поднимаюсь следом за ней. «Он самый!» — задирает гордо подбородок. «Да ты его просто резать не умеешь!» — кричу ей вслед. «Ты умеешь абсолютно все, но только не сдержишь слез при луке. Слабачка и плакса!» «И это, — говорит мужик, — плачущий по девчонке, — продолжает дразниться. «Вот как ты заговорила!» — опасно шепчу, закатывая рукава рубашки. И захожу в кухню, угрожающе смотря на Настю. «Капец тебе, мелкая! Готовься, пощады не будет!» «Блин, мне понравилась последняя команда. Хорошая. А как торфляем плавала та девчонка, пипец. У нее талант. Вась, ты как считаешь?» Дёргаюсь, вырвавшись из мыслей. Совсем не участвую в разговоре остальных судей. В этом году все молодые тренеры, лица новые, чтобы судейство было честным, непроплаченным и точно без любимчиков. Хорошая компания, но я словно чувствую себя не в своей тарелке. Будто мое место не здесь. Вот и хожу, взгляд в пол, пинаю камушек и пожимаю плечами. Все достойны, говорю честно. Да я и заметила, Смеется она. Впервые столько на отборочных людей прошло, потому что василиску у нас добрая. Ну ладно, уже через несколько дней в первом туре вылетит половина. Вижу перспективу. Отрезаю, дальше не желая об этом говорить. Поднимаю взгляд с асфальта и застываю. Гул в ушах появляется, а сердце перестает стучать, вдруг испарившись. А все из-за черного ренджеровера на стоянке. У меня с этой машиной связан только один человек, которого не видела уже три недели. Это время тянется как жвачка, и если я хотела залатать этим временем душевные дыры, то у меня не выходит. Лев и Игорь никуда не испаряются из головы. И один раз я даже чуть не психанула. На улице шел ливень и гроза, недели две назад. Я переживала за себя, за львёнка. Сжимала его игрушку в руках, которую стащила из дома, чтобы смотреть на нее и быстрее идти на поправку. А теперь она для меня как успокоение. В тот день я чуть не сорвалась. Но девушка, чей образ застыл в голове, остановила меня. Мама льва, настоящая. Не я, не подделка, которая пытается ею быть. Это ведь невозможно. А там кровь зовёт. И Игорь потянется к ней, а не ко мне. Это неизбежно. Это правда жизни но где то за ребрами теплится надежда как маленький вспыхнувший огонек он тут приехал сюда ради меня это ведь его машина и для чего он здесь, чтобы сказать что скучает или что между нами все кончено коктейль с противоречивых чувств сносит голову И тут же все приходит в норму, когда водительская дверь открывается и из нее выходит пузатенький мужичок. Облегченно выдыхаю и в то же время пытаюсь подавить тоску по любимым людям. Я сама этого хотела, сама сделала выбор. Сама не захотела, чтобы Покровский меня искал, поэтому я оставлю все как есть и буду дальше пытаться отгородиться от них. Так будет лучше для них и для всех.